Глава третья. Здание поражало своими размерами и формой. Среди строгих соседей высоток оно выделялось асимметричностью. Казалось, его проектировал не один архитектор, а сотня студентов младших курсов архитектурного университета. Этажи были разной высоты, окна в полочередовались с закругленными вверху, словно дворцовыми. С шестого по десятый этаж располагались готические колонны, которые, казалось, поддерживали только эго архитектора. 11, 13 и почему-то последний сороковой этаж были выполнены в хрущевско-панельном стиле. Венчали все это великолепие огромные светящиеся даже днем буквы «Божий промысел». Матвей вдохнул свежий воздух улицы, прикрыл глаза и открыл тяжелую дверь. За ней оказался довольно банальный светлый холл. Сидящая за стойкой девушка подняла на него равнодушный взгляд. В ее задаче не входило отфильтровывать посетителей. Она сидела именно для таких нерешительных гостей подсказать и направить. Доброе утро. Меня зовут Ангел Гезария. Я могу вам чем-нибудь помочь? Спросила она. А, да, я. Матвей почувствовал, что у него пересохло во рту. Девушка протянула ему стакан с водой. Матвей взял его дрожащими от волнения руками, выпил, поставил уже пустой настойку. А... «Я пришел к...» Матвей с ужасом понял, что он забыл от волнения имя той, кто украл его сердце и мысли. «Не волнуйтесь, я уверена, вы вспомните», – заверила его Гизария. Она работала здесь уже не первую сотню лет и видела насквозь каждого посетителя. Она умела мгновенно определять, кого куда послать, кого к лифтам на нужный этаж, а кого и нахрен. Не зря ее должность называлась «ангел полномочий». «Два четырнадцать шестнадцать сорок девять тридцать два», проговорил пришедший в себя Матвей. «Звучит неплохо. А это что-то значит?» Гизария отвлеклась на нового посетителя, вошедшего в здание, хлопнув большой дверью. Стараясь не привлекать внимания, гость торопливо пошел прямо к лифтам. Увидев, что девушка на ресепшене куда-то смотрит, Матвей посмотрел в ту же сторону и увидел вчерашнего знакомого. «Марк, господи, как я рад вас видеть!» — воскликнул он. Марку, которому не удалось проскользнуть незамеченным, пришлось изобразить радушие. «Мой друг, какая встреча! Что вы здесь делаете?» «Я пришел к...» Матвей к своему стыду опять не смог вспомнить имя девушки. Гизария с интересом посмотрела в глаза Марка. Она видела насквозь каждого, но, будучи воспитанным ангелом, Явно никогда этим не пользовалась. — Анаэль. Марк нехотя произнес имя будущего шефа. — Вы проводите коллегу? Гизария решила позабавиться и сделать вид, что узнала в марке сотрудника. — Да, конечно. А напомните, пожалуйста, где сегодня отдел Подмосковья? Ангел повернулась к стене за спиной. Все пространство до самого высокого потолка было исписано номерами этажей, названиями городов и деревень, именами редакторов. Над всем этим хаосом фундаментально темнела надпись «Отдел Подмосковья», сделанная сразу после постройки здания. «Да, собственно, везде. Кто вам нужен конкретно?» «Сегодня». Эм... Анаэль...» Гизаря опять посмотрела в глаза Марка. «От этого ему стало неловко, неуютно, как школьнику, пойманному на глупом, бессмысленном обмане». А разве на визитке не написан ее офис?» «А, да, действительно!» Марк достал карточку. «Анна Эль. Редактор Божьей Милостью. Сектор С. Этаж с 10 по 13. Офис 665. «А, пойдемте, Матвей, я вас провожу!» Марк поспешил уйти от стойки с негостеприимным ангелом. В лифте Марк выбрал нужный сектор и этаж. Двери со вздохом закрылись. За стеклянной стеной замелькали этажи. Их бег в какой-то момент ускорился настолько, что они слились в пеструю ленту. Наконец кабина вылетела из здания. Теперь лифт поднимался вдоль ажурной фермы навстречу сектору С. Стало скучно. Голубое небо и частые облака сквозь кружево металлических конструкций. «Ваша?» Матвей показал на папку в руках Марка. «Да, много». «Спасибо. А вы с чем едете?» «У меня только диплом». «Думаете, одного диплома будет достаточно?» «Моего – да!» – Марка кольнул холодок страха. «Такую уверенность в трудоустройстве воспитывают только в одном учебном заведении». «Матвей, а что вы закончили?» «Среднеземноморский паралингвистический университет». Настроение Марка упало. Выпускников этого вуза отрывали с руками. Туда почти невозможно поступить, невероятно трудно учиться и практически нереально закончить. «Матвей, а кем вы были до поступления?» «Вы имеете в виду земную жизнь?» Марк смутился. Напоминать о перерождении было крайне неприлично. Не потому, что это заставляло вспомнить, кем ты был до того, как попал на небеса, но потому, что заставляло не забывать, что в любой момент можешь и вернуться. Говорят, я был фуси. Не слышал. Небо между мирами за окном лифта тянулось отвратительно долго, усугубляя неловкую паузу. Сложно было учиться? Да, но мне нравилось». «А сколько вы в итоге проучились?» «79 лет». Марк присвистнул. «Представляю, сколько вы за это время написали?» «Мало. Очень мало», признался китаец. «Нас учили умещать большую историю в маленький рассказ. Потом его укладывать в предложение. В итоге я пришел к тому, что все многословие можно выразить в одном звуке. В выдохе». Марк смотрел на попутчика широко раскрытыми глазами. «Как? Какая хрень! Прости, Господи! Матвей смутился. Лифт ворвался в новое здание. Пролетев несколько этажей, он, наконец, остановился. Двери открывались, казалось, целую вечность. Этого хватило, чтобы Марк и Матвей в полной мере осознали, что они, получается, соперники. Наконец, путь оказался свободен, и попутчики бросились бегом по коридору к одиноко стоящему вдалеке столу. Матвей хотел задержать Марка, схватив его за куртку, но повезло гораздо сильнее. Марк поскользнулся, папка вылетела из рук, рукописи разлетелись по коридору. Почувствовав вину перед соперником, азиат начал собирать разбросанные по полу бумаги, складывая стопки. Марку вдруг показалось, что соперник решил присвоить себе часть рукописей. С громким рыком он бросился на Матвея, вырывая листы из его рук. Какое-то время они катались по мятым, местами уже порванным бумагам, схватив друг друга за шеи. Наконец Матвею удалось больно пнуть врага, поскальзываясь подняться на ноги с криком «Она моя!», пробежать несколько метров по направлению к столу, за которым с равнодушным любопытством наблюдал за побоищем Анаэль. Марк снял ботинок и ловко метнул его в убегающего врага, но враг оказался коварен, не позволил ботинку в себя попасть. Схватив в охапку столько листов, сколько смог, Марк бросился по коридору к девушке за столом. Анаэль смотрела на бегущих от лифта парней. Одного она помнила, вчерашний выскочка графоман после двухнедельных курсов, второго она не знала. Ей нравилось такое своеобразное соперничество. Чем-то напоминало дуэли, которые она когда-то безумно любила. Правда, этим мушкетерам явно не хватало элегантности. Она могла бы улюбоваться поединкам вечность, все удлиняя коридор, но надо работать. Пришлось прекратить бардак. Коридор вернулся к привычной длине в пять метров. Стоп! Соперники замерли перед столом Анаэль. Так, тебя, графоман, я узнала. А ты кто? Матвей. Какой же ты Матвей? Ты же китаец. Мне нравится быть Матвеем. Зачем? Иначе бы я вас не встретил. Матвей смотрел на Анаэль влюбленными глазами. Девушка глубоко вздохнула. Чего ты хочешь, китаец Матвей? Быть всегда рядом с вами. Угу. Пока увольнение нас не разлучит, девушка усмехнулась. Матвей и Марк сконфузились. Для них, в отличие от девушки-ангела, увольнение означает развоплощение и перерождение в земной оболочке. Ладно, извините, выгорание. Вы чего дрались -то? За место автора. Девушка посмотрела на них удивленно. А вы с чего взяли, что место одно? Парни переглянулись. И правда. Почему они решили, что вакансия ограничена? Таким образом, забияки приняты оба. За боевые заслуги, как говорится. У меня завал, чтобы вы знали. Авторов не хватает. Все только о Голливудах мечтают. Она мстительно посмотрела на смутившегося Марка. Ладно, идите в отдел, выбирайте шконку. Шучу. Столы занимайте. Новые авторы на берегонке бросились к двери, ведущей в редакцию, чтобы занять место лучше, чем у соперников.